Глава тридцать четвертая. Я Шекюре. После того, как последние гости нашего печального свадебного торжества оделись, обулись и ушли, ведя за собой своих детей, успевших напоследок бросить в рот по леденцу, наступила долгая тишина. Все мы стояли во дворе и молчали. У колодца, на краешке полупустого ведра, сидел воробей и осторожно пил воду. Вскоре его было уже не разглядеть, а в окончательно сгустившейся темноте. И тогда я с болью вспомнил о том, что в окутанном сумраком пустом доме, на втором этаже, лежит в постели мой покойный отец. Дети... Сказала я тем хорошо знакомым Архану и Шевкету голосом, каким обычно говорила им о чем-нибудь важном. «Подойдите сюда». Они подошли. «Теперь ваш отец — кора. Поцелуйте ему руку». Мальчишки молча выполнили мое распоряжение. «Мои бедные сыновья выросли сиротами», — обратилась я к кора и потому не знают, как надлежит повиноваться отцу, слушать его, глядя в глаза, и доверять ему. Поэтому, если они проявят к тебе неуважение, если будут дичиться, плохо себя вести и не слушаться, я не сомневаюсь, что ты поначалу отнесешься к этому снисходительным. Помни о том, что они выросли, не видя и не помня отца. — Я отца помню, — возразил Шевхет. — Молчи и слушай, — оборвала я его. Отныне слово «кора» для вас выше любого другого, даже моего. Я повернулась к «кора». Если они не будут тебя слушаться, если проявят малейшую непочтительность или дерзость, то на первый раз предупреди их, но прости. Отвертевшегося у меня на языке упоминания палок я отказалась. Пусть они займут в твоем сердце то же место, что занимаю я. «Шикереханым», — ответил «кора». Я женился на тебе, желая стать не только мужем тебе, но и отцом, этим милым сиротом. Слышали? О, Аллах, не лишай нас своей милости, — запричитала Хайрия. Защити нас, Всевышний. Слышали? — повторила я. Вот и славно. Отец вас так любит, что даже если вы его слушаетесь, он вас на первый раз простит. И на второй раз тоже прощу, — пообещал кора. Однако, если вы в третий раз пропустите его слова мимо ушей и сделаете то, что он запретил вам делать, тогда палок вам не избежать, ясно? Ваш новый отец Кара вернулся со страшной войны, той самой, с которой не возвратился ваш покойный отец. Он прошел самые жестокие битвы. Кара — человек очень суровый. Дед до того разбаловал, что они ему на голову сели. «Но теперь ваш дедушка очень болен». «Я хочу пойти к дедушке», — сказал Шевкет. «Если вы не будете слушаться, кора быстро вам объяснит, что палка — самый лучший учитель. И тогда дедушка вас уже не спасет, как спасал от меня. Так что, если не хотите навлечь на себя отцовский гнев, не ссорьтесь больше и не делитесь. Делите все по-честному, говорите только правду, не забывайте молиться на ночь, не говорите хайрье плохих слов и не смейтесь над ней». Все понятно. Кара наклонился и подхватил Архана на руки, однако Шевкет остался стоять в сторонке. Мне захотелось обнять его и расплакаться. Бедный мой грустный сиротка, несчастный малыш Шевкет. Как же одинок ты в этом огромном мире. Я вдруг тоже почувствовал себя маленьким одиноким ребенком таким же беспомощным, как Шевкет. И вздрогнула, потому что вспомнила, как в детстве сидела на руках у отца, подобно архану на руках у кора. Только архан похож на фрукт, который никак не привыкнет висеть на дереве. А мне было весело на руках у отца. Я прижималась к нему, и мы все время нюхали друг друга, словно две собаки. Я чуть было не заплакала, но сдержалась и неожиданно для самой себя велела детям «Ну-ка, скажите, кара отец». Какой холодной была эта ночь! Так тихо было на нашем дворе. Где-то вдали печально перелаивались собаки. Прошло еще немного времени, и бутон безмолвия незаметно распустился огромным темным цветком. «Ладно, дети», — проговорила я наконец, — Пошли домой. Хватит тут мерзнуть. В дом все входили нерешительно. Не только жених и невеста, которым боязно остаться наедине после свадьбы, но и дети с Хайрие. Погруженный в темноту дом был нам словно чужой. В нем пахло разлагающимся трупом, но никто, казалось, этого не замечал. Когда мы молча поднимались по лестнице со свечами в руках, Наши тени на потолке, как всегда, то сливались, то разделялись, то вырастали, то сжимались. Но мне казалось, что прежде я такого не видела. Снимая наверху обувь, Шевкет спросил, можно ли перед сном поцелую дедушке руку? Я недавно заходила к дедушке, встряла Хайрие. Им очень плохо, он весь горит. Видать, злые духи никак не хотят выходить из его тела. Идите к себе, я вам сейчас постель расстелю. Впрочем, она уже ввела детей в комнату. Раскладывая тюфяки, расстилая просто не разворачивая одеяло, она не переставала говорить и следовала из ее слов, что каждая вещь, которую она берет в руки, необыкновенная и чудесна. А провести ночь в этой замечательной, жарко натопленной комнате на чистюсеньких простынках под мягкими теплыми одеялами «Все равно, что переночевать в султанском дворце». «Хайрия, расскажи сказку», — попросил восседающий на горшке Архан. «Давным-давно жил-был синий человек», — начала Хайрия. «И самым лучшим его другом был джин «А почему человек был синий?» — спросил Архан. «Ради Аллаха, Хайрия», — вмешалась я. «Уж сегодня-то не надо рассказывать истории о джинах, перри и призраках». «Почему не надо?» — спросил Шевкет. «Мама, когда мы уснем, ты уйдешь к дедушке?» — Ваш дедушка, да поможет ему Аллах. — Очень тяжело болен, — ответила я. — Конечно, я схожу его проведать. Но потом, конечно, вернусь к вам. — Пусть хария дедушку проведает, — рассудил Шевкет. — Она ж за ним ухаживает по ночам, да? — Ты все? — осведомилась Хайрия его Архана. Вытирая ему попку тряпицей, вид Архана при этом был забавно задумчивый, она мельком взглянула в горшок и сморщила нос. Но словно бы не от запаха, а потому что осталось недовольна количеством содержимого. — Хайрие, — обратилась к ней, — горшок вылей, потом принеси назад, чтобы Шевкет ночью не выходил из комнаты. — Почему мне нельзя выходить? — недовольно спросил Шевкет. — Почему Хайрие нельзя рассказывать истории про джинов и Перри? — Потому что джины в нашем доме завелись, дурак, — подсказал Архан, лицо которого приняло глуповато-добродушное выражение, как бывало всегда, когда он ходил по-большому. Особо испуганным он не выглядел. «Мама, это правда?» «Если вы захотите пойти к дедушке и выйдете из комнаты, Джин вас поймает». «А где кара растелит постель?» Продолжал расспросы Шевкет. «Где он сегодня будет спать?» «Не знаю, пожалуй, плечами». «Харье постелит ему где-нибудь». «Мама, ты ведь с нами будешь спать, правда?» «Мне еще сто раз повторить?» «Буду спать с вами по-прежнему. Всегда?» Харье с горшком вышло. «Я достала из шкафа девять рисунков для книги». Гнусный убийцы их не тронул, забрал только последний. Разложила на постели и долго разглядывала, пытаясь постичь заключенную в них тайну. Рисунки — замечательная вещь. Их можно перебирать, словно забытые воспоминания. И они разговаривают с тобой, будто написанные слова. Я глубоко задумалась, глядя на них, И только ощутив рядом запах волос, поняла, что Архан тоже не сводит глаз с этого странного, подозрительного красного цвета, приблизив голову к самому моему носу. Мне, как иногда бывает, захотелось покормить его грудью. Он так мило дышал, приоткрыв свои красные губки. Потом, когда я увидела, что Архан боится страшного рисунка смерти, мне захотелось его съесть. — Съем я тебя, так и знай. — Мама, пощекочи меня, — попросил Архан и бросился на постель. — Встань, скотина, встань, — немедленно, — закричала я и ответила ему о плюху, потому что он упал прямо на рисунки. Я осмотрела их. Вроде не пострадали. Только самый верхний с конем слегка помялся. Но это не будет заметно. Когда вернулась Хайри е с пустым горшком, я собрала рисунки и направилась к двери. Увидев это, Шевкет закричал. — Мама, мама, ты куда? — «Сейчас вернусь». Я прошла по ужасно холодному коридору, заглянула в мастерскую и увидела кора на том же месте, где он сидел последние четыре дня, слушая рассуждения о книгах, рисунках и перспективе. Только теперь подушка моего отца была свободна. Я разложила перед ним рисунки на подушке, на подставке для книг, на полу. Внезапно комната, озаренная слабым светом свечи, словно бы ожила, наполнилась цветом, теплом и движением. Мы, долго застыв на месте и не говоря ни слова, с благоговением смотрели на рисунки. Когда одному из нас случалось слегка шевельнуться, движение, пропитанного запахом смерти воздуха, колебало огонек свечи, И казалось, что таинственные рисунки начинают трепетать. Почему они приобрели для меня такую значимость? Не потому ли, что из-за них погиб отец? Что завораживает меня? Бесподобный красный цвет? Необычно нарисованный конь? Грустное дерево? Опечаленные чем-то дервиши? Или страх перед человеком? убившим из-за этих рисунков отца, и не только его одного. Затем мы скоро вдруг поняли, что молчим не только из-за того, что рассматриваем рисунки, но и потому, что остались в брачную ночь, наедине, и нам сразу захотелось заговорить. «Когда завтра встанем, все должны будут узнать, что мой бедный отец скончался во сне», — сказала я. Казалось, что думала, но прозвучали мои слова как-то неестественно. «Утром все будет хорошо», — отозвался кора тем же странным тоном, словно говорит правду, но сам в нее не верит. Он сделал едва заметное движение в мою сторону, и мне захотелось обнять его, взять его голову в свои ладони и приласкать, как ребенка. В я услышала, как приотворяется дверь в комнату отца. Я в ужасе вскочила, выглянула в коридор и в слабом свете, проникающем из мастерской, увидела, что двери в самом деле наполовину открыты. Я вздрогнула и вышла в ледяной коридор. В комнате отца стоял густой и трупный запах, потому что мангал продолжал гореть. Кто здесь побывал, Шевкетт? Или кто-то другой? В восходящем от мангала тусклом свечении было видно тело отца, мирно лежащее на постели в ночной рубашке. Мне захотелось пожелать ему спокойной ночи, как в те вечера, когда я заходила к нему перед сном, чтобы принести стакан воды. Отец отрывался от книги о душе, слегка выпрямившись, принимал стакан из моих рук, говорил «Благословен дающий воду, красавица моя». Целовал меня в щеку, как в детстве, и ласково заглядывал в глаза. Я посмотрела на лицо отца, и мне стало страшно. Хотелось отвернуться, но я не могла, словно шайтан подбивал меня получше разглядеть, как ужасно изменились знакомые черты. Когда я, дрожа от страха, вернулась в комнату с синей дверью, Корана бросился на меня. Я оттолкнула его, но не столько от гнева, сколько от растерянности. Мы боролись в дрожащем свете свечи, но это была не настоящая борьба, так. Что-то вроде. Нам нравилось ударяться друг от друга. Нравилось соприкасаться руками, ногами, грудью. Охватившее меня смятение напомнило мне одно место. из Хосрова и ширин. Чувствовал лекара, столь хорошо знающий Низами, что когда я, подобно ширин, говорила... «Не вздумай целовать меня в губы!» На самом деле мне хотелось сказать «целуй!» «Пока убийца моего отца, это от роди шайтана не будет найден, я не лягу с тобой в постель!» — крикнул я и выскочил из мастерской. Тут мне стало ужасно стыдно, потому что я поняла, зачем так громко кричала. Мне хотелось, чтобы мои слова услышали дети Ихайрия, и не только они, но и бедный мой отец и покойный муж, тело которого давным-давно сгнило и стало прахом в неведомых краях. Едва я вошла к детям, Архан сказал, — Мама Шевкет выходил в коридор. — Это правда? — грозно спросила я и подняла руку, готовясь угостить ослушника плюхой. — Хайрие, скажи! — пихнул Шевкет и прижался к ней. — Нет, никуда он не выходил, — сказала Хайрие. Все время был в комнате. Я вздрогнула и не смогла заставить себя взглянуть ей в глаза. Мне пришло в голову, что после того, как будет объявлена о смерти отца, дети начнут искать защиты от моего гнева у Хайрие, станут выдавать ей наши тайны, а подлая наложница воспользуется этим, чтобы обрести надо мной власть. Она попытается обвинить меня. В убийстве отца и сделать так, чтобы опеку над детьми передали Хасану. Да-да, не сомневаюсь. И все потому, что она спала с отцом. Можете больше не притворяться, что я вам этого не говорила. Спала, конечно. Я ласково ей улыбнулась, взяла Шевкета на руки и поцеловала. А я говорю, выходил, стоял на своем Архан. Давайте-ка ложитесь в постель, я тоже к вам прилягу и расскажу сказку о бесхвостом шакале и черном джинне. — А Хайриет запретила рассказывать сегодня про джинов, — упрекнул меня Шевкет. — Почему ей нельзя, а тебе можно? — они будут проходить через город-сирот? — спросил Архан. — Конечно, будут. — В этом городе ни у одного ребенка нет родителей. — Хайриет, сходи вниз и проверь еще раз двери. — А мы начнем слушать сказку и уснем. «Я не усну», — заявил Архан. «А где будет спать кора?» — спросил Шевкет. «В мастерской. Прижмитесь ко мне покрепче, чтобы быстрее согреться». «Это кто у меня такой холодный?» «Я», — отозвался Шевкет. «А Хэриек где ляжет?» Я начала рассказывать сказку. И вскоре, как обычно, Архан уснул. Заметив это, я замолчала. «Мама, когда я усну, ты не уйдешь?» — спросил Шевкет. — Не уйду. У меня и в самом деле не было такого намерения. Шевкет скоро уснул, а я лежала и думала, какое это все-таки счастье провести первую ночь своего второго брака вот так, обнявшись с детьми, и при этом знать, что неподалеку находится красивый, умный и страстно меня желающий муж. С этими мыслями я и уснула. Но сон мой не был спокойным. Да ты и не был сон. Скорее, тревожные дрема. Насколько я помню, сначала я спорила о чем-то с разгневанной душой отца. А потом явился страшный призрак-убийца, желавший отправить мою душу следом за отцовской. Я пыталась убежать. Но гнусный убийца не отставал. Потом мне стало сниться, что он бросает в наш дом камни. Они стучали по ставням и крыша. Затем он швырнул камень в дверь и вроде бы даже стал в ней ломиться. В конце концов этот злой дух издал жалобный вопль, похожий не то на вой, не то на стон какого-то неведомого зверя. И мое сердце заколотилось от ужаса. Я проснулась, дрожа. В самом ли деле этот странный вопль мне приснился? Или в доме наяву звучали голоса, которые меня разбудили? Я никак не могла это понять. И потому замерла в ожидании, покрепче прижав к себе детей. Не успела я подумать, что это все-таки был сон. Как тот же звук раздался снова. Потом во дворе упало что-то большое, камень. Меня охватил ужас. А тут еще я услышала кое-что похуже. Скрип половиц Аллах, защити нас. Где Хайрие? В какой комнате спит кара? Что с телом несчастного моего отца? Дети мирно спали. Если бы такое случилось до свадьбы, я бы подавила страх, встала и, взяв на себя мужскую роль, сама бросила бы вызов всем джинам и духам. А теперь я только затаилась и крепче обняла сыновей. Но во всем мире словно бы не осталось ни единой живой души. Никто не придет на помощь мне и детям. Ожидая самого худшего, я начала молиться. Мне было одиноко, будто во сне. Потом я услышала, как во дворе открылась калитка. Не послышалось ли? Нет, точно открылась Я вскочила... Сама не знаю, что буду делать. Набросила Ферадже и выбежала из комнаты. «Кора!» — прошептала я, выйдя на лестницу. Тишина. Я надела первые попавшиеся туфли и спустилась вниз. Едва я вышла на двор, как свеча, которую я в торопях зажгла от мангала, погасла. Дул резкий ветер, но небо было ясное. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что месяц неплохо освещает двор. О, Аллах! Калитка была открыта. Я замерла на месте, дрожа от холода. Почему я не взяла нож? У меня не было с собой ничего, ни подсвечника, ни деревяшки какой-нибудь. Я увидела, как открытая калитка тихонько покачивается сама по себе. Только потом услышала скрип, когда остановилась. Помню, я подумала тогда, что это похоже на сон. Однако я точно знала, что не сплю. Из дома, откуда-то из-под крыши, донесся шорох. И я подумал, что это душа моего бедного отца пытается выйти из тела. Мысль о том, что душа отца испытывает муки, и огорчила меня и успокоила. Если причина всех звуков отец сказала я себе, то бояться нечего, он нас не обидит. И все же так грустно было думать о душе, который изо всех сил старается вырваться из тела и устремиться ввысь, что я стала молить Аллах и помочь отцу. Потом я решила, что отец защитит не только меня, но и детей, и мне стало полегче. Если за калиткой сейчас притаился злодей, замышляющий дурное, то пусть он боится разгневанной души моего отца. Тут я подумала, Они карали причиной тому, что душа отца гневается. Не собирается ли отец причинить ему зло? Где кара сейчас? В этот самый миг я увидела его. Кара стоял на улице недалеко от калитки и с кем-то беседовал. И остановилась. На другой стороне улицы, среди деревьев пустого сада, какой-то человек... Что-то говорил кара Едва услышав его голос, я сразу поняла, что именно он издавал те вопли, которые мне слышались во сне. Как же я раньше не узнала Хасана? В его голосе звучали слезы и мольба, но в первую очередь угроза. Я стала издалека прислушиваться к разговору. Они спорили о том, у кого из них на меня больше прав. И тут я поняла, что осталась с детьми одна денешенька. Мне казалось, что я люблю Кара, но, по правде говоря, я только лишь хотела его любить. А тоска в голосе Хасана и его боль, которую я сразу же почувствовала, жгли мне сердце. «Завтра я приведу сюда Кадия, янычар и свидетелей, которые поклянутся, что мой брат жив и по-прежнему сражается в горах с персами», — говорил Хасан. Ваша свадьба незаконна. Вы занимаетесь прелюбодейством. «Шекире была женой твоего покойного брата, а не твоей», — сказал Кара. «Мой брат жив», — гнул свое Хасан. «Есть свидетели, которые его видели». Он не возвращается с войны уже четыре года. И поэтому сегодня утром Кадий Ускедара развел Шекире. «Если твой брат жив, пусть свидетели расскажут ему, что он больше не женат». «Шекире не может снова выйти замуж» пока после развода не пройдет месяц. Это противоречит Исламу и Священному Корану. Как отец Шекюре мог согласиться на такое бесчестие? Я не что, тяжело болен, твой, гляди, умрет. Разрешение на брак дал Кадий. Это вы с Хайрией отравили старика? Мой тесть весьма печален твоим неблаговидным поведением по отношению к Шекюре. Если твой брат и в самом деле жив, он тоже может спросить тебя... «За твои непотребства! Это все... ложь! Шекерена придумывала небылиц, чтобы избежать от нас!» Из дома послышался крик. «Пайрие!» Потом закричал Шевкет. Их голоса слились в один. Я, сама того не желая, тоже вскрикнула от испуга. Не соображая, что делаю, бросилась в дом. Шевкет сбежал по лестнице и выскочил на двор. «Мама! Дедушка холодный, как лед!» — заходился он. «Дедушка умер!» Я подхватила его на руки и прижала к себе. хария продолжала гласить. Ее вопли слышали и кора с Хасаном. «Мама, дедушку убили!» — сказал Шевкет. Его голос прозвучал очень отчетливо. Услышал ли их Хасан? Я прижала Шевкета к себе еще крепче и, не поддаваясь смятению и страху, унесла его в дом. На лестнице стояла Хайрия. Она спросила, как получилось, что мальчик проснулся и смог незаметно выйти из комнаты. «Мама, ты обещала, что не уйдешь!» — заплакал Шевкет. Мыслим я была там, на дворе, вместе с кора. Поглощенный разговором с Хасаном, он даже не подумал закрыть калитку. Поцеловав Шевкета в щечку, я еще раз прижала его к себе, вдохнула его запах, погладила по головке, передала на руки Хайри ей и прошептала «Идите наверх». Они ушли. А я вернулась во двор и встала в нескольких шагах от калитки, там, где, как я думала, Хасан не должен меня заметить. Но то ли он перешел на другое место, то вообще вышел из сада и спрятался за деревьями на улице. Во всяком случае, он явно меня заметил, потому что стал обращаться теперь ко мне. Я чувствовал раздражение, но не потому, что это вообще не очень приятно, разговаривать в темноте с человеком, чьего лица ты не видишь. Слушая его обвинения, я понимала, что он прав и чувствовала себя виноватой. Точь в точь, как бывало каждый раз, когда я спорила с отцом. Мало того, я с грусти понимала, что люблю человека, который все это говорит, и от того злилось еще больше. Аллах, помоги мне, ведь любовь должна быть не тропой напрасных страданий, а путем к тебе, разве не так? Хасан заявил, что мы с Карас, говорившись, убили отца. Он слышал, что сказал мальчик. Теперь все ясно, как день. Мы совершили страшное преступление, за которое нам гореть в аду. Утром он пойдет к Адию и все ему расскажет. Если я не винна если на моих руках нет крови отца, тогда он, Хасан, заберет меня с детьми к себе домой и будет нашим опекуном, пока его брат не вернется с войны. А если я виновна? Что ж... Женщина, которая коварно бросила мужа, проливающего кровь на войне, и без того заслуживает самого сурового наказания. Мы все это терпеливо выслушали, и на улице на несколько мгновений повисла тишина. «Если ты сейчас по своей воле вернешься в дом своего настоящего мужа», — снова заговорил Хасан уже совершенно другим голосом. Если вместе с детьми тихо-тихо, пока никто не видит, вернешься домой, то я забуду все, что узнал этой ночью, и все тебе прощу. Этот незаконный брак и совершенные тобой преступления. И мы будем с тобой ждать возвращения брата. Терпеливо, год за годом. Пьян он, что ли? В его голосе было что-то настолько детское. Я испугалась, что подобное предложение, сделанное мне в присутствии мужа, может стоить Хасану жизни. — Ты меня слышала? — крикнул он из-за деревьев. В темноте я не могла толком понять, где он находится. — Аллах! Помоги грешным своим рабам. Я же знаю, Шакире, что ты не сможешь жить под одной крышей с человеком, убившим твоего отца. Я вдруг подумала, что убийцей мог быть Хасан. А сейчас, должно быть, он просто издевается над нами. Он настоящий шайтан, от него всего можно ожидать. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Послушай, Хасан Эфенди, — сказал Кара в темноту, — моего тестя действительно убили. Какой мерзавец это сделал, неизвестно. Убили-то его до свадьбы, не так ли? — отозвался Хасан. Видать, он был против вашей затеи. против мошеннического развода и лжесвидетельства. Вот твоего и убили. Если бы Энништей эфенди считал кора достойным человеком, то выдал бы за него свою дочь давным-давно, а не сейчас. Поскольку Хасан много лет жил в одном доме со мной и моим мужем, ему было очень многое известно о моем прошлом. Хуже того, он с пристрастием ревнивого влюбленного помнил все, о чем мы с мужем когда-либо говорили о чем сами давным-давно забыли или хотели бы забыть. У нас было слишком много общих воспоминаний. Я боялась, что если Хасан сейчас начнет перебирать их, я почувствую, что Кора — совершенно чужой мне человек. — Мы подозреваем, что убийца ты, — продолжал Кора. — Нет-нет, это вы его убили, чтобы пожениться. Это яснее ясного. А у меня для этого не было никаких причин. Ты убил его, чтобы мы не смогли пожениться. Узнав, что он дал согласие на развод Шекюре и на нашу свадьбу, ты лишился рассудка. А ведь ты и так был зол на эништей Фенде за то, что он убедил дочь вернуться в отчий дом. Ты захотел ему отомстить. К тому же тебе было отлично известно, что пока он жив, Шекюре тебе не видать. «Хватит!» — решительно оборвал моего мужа Хасан. «Я это выслушивать не собираюсь». «Слишком холодно». Я успел замерзнуть еще, пока бросал камни, чтобы привлечь ваше внимание. А вы все никак не слышали. Кара смотрел рисунки из книги отца, — пояснила я. Наверное, я зря заговорила. Шекерэханым, — обратился ко мне Хасан, тем же самым деланно искренним тоном, которым я иногда разговариваю с Кара. Лучше всего будет, если ты немедленно, прямо сейчас, вернешься вместе с детьми, в дом доблестного сипахи, который по закону шариата по-прежнему является твоим мужем. — Нет, — почти прошептала я в ночной тишине. — Нет, Хасан, нет. — В таком случае я, будучи ответственным за тебя перед братом, завтра утром должен буду отправиться к Кадию и рассказать ему все то, что я здесь слышал. Иначе с меня потом спросят. — Конечно, с тебя спросят, — сказал Кара. «Утром, как только ты пойдешь к Кадью, я объявлю, что ты убил эништей Фенди, любимого слугу нашего султана». «Хорошо», — спокойно ответил Хасан. «Так и скажи». «Вас обоих будут пытать», — воскликнула я. «Не ходите к Кадью, подождите, со временем все выяснится». «Я пыток не боюсь», — объявил Хасан. «Я два раза проходил через них». И оба раза убеждался, что только с помощью пытки можно отличить невинного человека от преступника. Пусть пыток боятся клеветники. Я и о другом всем расскажу. И кадию и Огей-Янычар, и Шейху-Лесламу. О книге, которую делал несчастный Ништефенди. О рисунках к ней. Все только и говорят, что в этих рисунках. Что в них такого, любопытно? Ничего особенного, — ответил Кара. Видать, ты первым делом на них посмотрел айнштей фенндди хотел чтобы я закончил книгу отлично надеюсь нас будут пытать вместе оба замолчали потом мы услышали шаги уходит он или к нам направляется мы не могли не увидеть его не понять что он собирается делать если он собрался уйти и мне было нужды продираться через колючие заросли Ежевики на другом конце сада. В такой темноте мы бы не заметили его, даже если бы он прокрался между деревьями у нас под носом. Шаги затихли. "Хасан!" крикнула я. "Молчи!" велел Кара. Мы оба дрожали от холода. Поэтому долго ждать не стали, тщательно закрыли калитку и ушли в дом. Прежде чем улечься в согретую детьми постель, я еще раз зашла посмотреть на отца. Кора продолжил рассматривать рисунки.